Волчица и пряности. Глава 5, часть 2. Правда, с самого начала мы планировали начать переговоры с королем лишь после того, как выясним, кто именно стоит за гильдией медиоха. Если бы нам было известно, кто этот человек, мы смогли бы полностью взять эти деньги под контроль. Мы не только смогли бы прекратить обращение этой монеты, но и без особого риска воспользовались бы грубой оценкой количества монет в начале переговоров. Сейчас, однако, у нас нет времени на то, чтобы искать следы, строить предположения и вообще раздумывать. Лоуренс, конечно, все это знал, тем не менее, он тоже попытался что-нибудь придумать, однако ничего путного в голову не шло. Он вздохнул на мгновение приоткрыв постороннему глазу свое ощущение безнадежности. Однако сейчас смотреть следовало только вперед. Лоуренс усилием воли выпрямился и, повернувшись к Морхейту, спросил. «А возможно ли провести переговоры с королем быстро?» Пройдут ли переговоры быстро или затянутся надолго, вообще значения не имело. Лоуренс должен был податься в бега в любом случае. Изменить это было просто невозможно. Зато можно было изменить настроение самого Лоуренса. мархит негромко покашлялся и проницательно взглянув Лоуренсу в глаза, ответил. Если гильдия Милона желает сделать какое-то дело быстро, что бы это ни было за дело, оно будет сделано так быстро, как только возможно. Лоуренс издал горький смешок. Тем не менее, слова Мархейта придали ему бодрости. Он протянул Мархейту правую руку, И небрежно, словно осведомился о погоде, спросил. Что ж, полагаю, вам уже известно, где сейчас холла. Я прав? Мы же все-таки гильдии Милона. Лоуренс пожал руку Мархейта и подумал про себя. Как же мне повезло, что с самого начала выбрал именно эту гильдию. Убийство чужих работников, поджоги чужих зданий. Дела вполне обычные, так что город мы знаем лучше, чем кто бы то ни было из его жителей. Да и меры, кое-какие, приняли на случай крайних ситуаций. Даже если город будет полностью окружен полчищами рыцарей, мы все равно выживем. Однако у нас есть один серьезный противник. Церковь? Конечно. Церковь присутствует во всех городах страны. Особенно те церковники, кто занимается миссионерством. Они везде в первых рядах. В этом смысле церковь на нас похожа, а по возможностям даже превосходит нас. Ты это понимаешь? Да уж, они вездесущие и при этом увертливы. Поэтому в том случае, если церковь решит всерьез заняться поисками, я очень прошу, чтобы вы не совершали поспешных действий. Вместо этого... Вам лучше где-нибудь затаиться. Разумеется, мы попытаемся разрешить затруднения прежде, чем станет по-настоящему жарко. И да, кодовые слова Перион и Нумай. Две самых больших золотых монеты... Звучит как хорошее предзнаменование, верно? Что ж, буду молиться за ваше успешное бегство. Понятно, я вас не разочарую. Лоурен снова пожал Мархейту руку и направился к повозке. Снаружи она казалась обычной повозкой, ничем не отличающейся от всех других. Повозка была крытая, так что ее пассажиры могли укрываться от посторонних взглядов, однако назначением ее было не привести Холу, а напротив отвезти Лоуренса туда, где Хола находилась. Фактически, поскольку ехать не ней должен был только Лоуренс, ее предназначением было скрывать местонахождение Лоуренса. Про погоню на городских улицах гильдия Милона узнала лишь накануне, и хотя тогда им было неизвестно, в чем же причина происходящего, на всякий случай они все же проследили за участниками охоты и таким образом узнали, где держит холло. Они не сомневались, что гильдия Медиоха в свою очередь следить за ними. В конце концов, намного больше бдительности никому еще не навредит. Торговцы обманывают друг друга даже, когда ведут переговоры лицом к лицу, а уж в тайне друг от друга они плетут сети обмана с устрашающей силой. Лоуренс с помощью одного работника гильдии Милона вынул одну из досок пола повозки, глядя на булыжную мостовую, проплывающую у него под ногами. Он уточнил у работника свои следующие действия. «Значит, после того, как я спущусь, я должен протянуть правую руку, коснуться ей стены и идти вперед, верно?» «Ты должен будешь идти до самого конца тоннеля. Если твою спутницу выручат, наверху откроется люк. Если после этого ты услышишь Рахей, дождись, пока к тебе спустятся наши люди. Если услышишь Перауза, бегите оба тем путем о котором договаривались раньше. Лучшие и худшие варианты? Нетрудно догадаться, да? Лоурес невесело улыбнулся и кивнул, давая понять, что все понял. Похоже, гильдия Милона наслаждалась продумыванием различных паролей. Что ж, пора начинать. Как только работник это сказал, Возница на козлах несколько раз стукнулась по стене сбоку, это был сигнал к остановке повозки. Вскоре повозка резко затормозила, раздалось лошадиное ржание, затем ругань возницы в чей-то адрес. В тот час Лоуренс проворно спрыгнул через отверстие в полу повозки и сдвинул в сторону одну из каменных плит мостовой. Под плитой обнаружился непроглядный черный колодец, в который Лоуренс и спрыгнул. Ни секунды не колеблись. На дне колонца оказалась вода. Тем не менее, Лоуренсу удалось приземлиться на ноги. Похоже, оставшиеся сверху убедились в его безопасной приземлении сразу же, ибо каменная плита тотчас вернулась на место, погрузив тоннель во мрак. Еще несколько секунд, и повозка поехала дальше, как ни в чем не бывало. «Не думал, что они так тщательно подготовились» когда этот тоннель использовался для сброса нечистот, но с тех пор до рынка проложили трубы, по которым подавалась вода. Тоннель перестал использоваться. Ничего сверх этого Лоренс просто не знал. Но, судя по всему, гильдия Милона прекрасно знала состояние этого тоннеля и, не спрашивая ни у кого разрешения, соединила его с различными городскими постройками. Церковь в этом отношении – тоже была очень предприимчиво. Говаривали, что они прокладывали собственные подземные коридоры под предлогом строительства гробниц. а Затем эти коридоры использовались для выслеживания еретиков, уходящих от налогов и других дел. Церковь обладала огромной силой, соответственно, и врагов у нее было немало. Так что эти коридоры служили заодно и путями для бегства земелья городов, в которых располагались крупные отделения церкви или торговых гильдий, таких как гильдия Милона, было столь изощренно, что их можно было принять за логовище каких-нибудь демонов или монстров. Когда один знакомый Лоуренса, тоже бродячий торговец, сказал, что работать в таком месте вызывает дрожь, все равно, что прогулка вдоль гигантской паучьей сети. Теперь-то Лоуренс и понимал, Что он имел в виду? Тоннель, хоть и пустой и влажный, все же содержался в относительно неплохом состоянии. Лучше, чем иные прогулки наверху. Это внушало Лоуренсу уверенность. Власть гильдии Милона была поистине велика. Здесь? Судя по плеску воды, Лоуренс добрался до конца тоннеля. Вытянув руки вперед, он наткнулся на стену. В дороге торговцам нередко приходилось подвергаться нападению бродячих псов в безлунные ночи. Как и при этом подобном нападении, сейчас, если случится что-нибудь непредвиденное, Лоуренсу придется спасаться бегством в полной темноте. Лоуренс был уверен, что при надобности легко сориентируется и определит, где же стены тоннеля. Над ним... И чуть справа, судя по всему, располагался склад Бакалейной лавки, ведущий дела с гильдией Медиоха. Именно там, по-видимому, держали холл. Прямо над Лоренсом был дом, принадлежащий гильдии Милона. Оттуда она и вела свои действия. Похоже, им удалось проложить потайной ход в соседний склад. Они подготовились настолько тщательно, что это было просто ужасно. Возможно, впрочем, что для ведения дела открытия собственных лавок в чужих странах такая тщательность и продуманность были просто необходимы. Лоуренс сказал себе, что это следует запомнить. Едва Лоуренс начал раздумывать над эту тему, как где-то вдали зазвенел колокол. Это был сигнал, по которому рыночные торговцы перевозили свою работу или шли трапезничать. Он же как сказали Лоренсу в гильдии Милона, был сигналом к началу дела. Возможно, как раз сейчас наверху разгорелась жесткая схватка. Если Хору не удастся выручить до сигнала, возвещающего возобновление работы, ситуация выйдет из-под контроля, и в дело вступят партнеры тех бакалейщиков. Хотя деньги за охрану заложников от гильдии Медиоха получала бакалейная лавка саму охрану, важные, то заложники или нет осуществляли вовсе не бокалейщики. А в конце концов, им ведь приходилось оплачивать повседневные счета. А значит, они не могли отрываться от своих дел. Проблема заключалась в том, что заранее было известно, сколько их стерегли хора. Враг не мог не знать, что если он привлечет слишком много людей, гильдия Милона с легкостью их заметит. С другой стороны, малое число людей было ненадежной охраной. Лоренс надеялся, что гильдия Медиоха отрядила охранников для Холла, исходя в первую очередь из соображений скрытности. Если стражей много, сражение наверняка идет нешуточное. В этом случае нападающий использует уже не веревки и повязки для глаз, а кинжалы и дубинки. Тогда и без того сложная ситуация запутается еще больше. Лоуренс искренне надеялся, что до подобного дела не дойдет. Пока Лоуренс размышлял, прошло немало времени. Сперва он сохранил спокойствие, но чем дальше, тем сильнее он волновался, и у него начали дрожать ноги чего вода снизу заплескалась, он попытался усилием воли утихомирить дрожь, но было тщетно, чтобы успокоить Лоуренс, попробовал несколько раз сесть и встать. Но все, чего он добился, учащенное сердцебиение. Затем он взглянул вверх. В голове у него была лишь одна мысль: но «Ну почему же люк не открывается? Внезапно Лоуренс задеревенел. Да нет, подумал он. Я не мог ошибиться с местом. Это просто невозможно. Теперь его напряжение и тревога достигли пика. Он не находил себе места. И в тот самый миг, когда Лоурес решил еще раз убедиться, что находится в правильном тупике, до него донесся голос. Рахей. Голос шел сверху, и сразу после раздался звук ломаемых досок. Затем снова послышалось «Рахей», и Лоренс ответил «Ну май!». Люк наконец-то открылся, и луч света упал на лицо Лоренса. Одновременно наверху произнесли перион. «Хола!» Лоренс не смог удержаться от возгласа, увидев в проеме Люка лицо Хола. Хола, однако, его словно и не услышала. Надменно подняв голову, она продолжила разговор с кем-то, кто находился рядом с ней. Затем она опустила глаза на Лоуренса и коротко заявила. «Как я спущусь, если ты в сторону не отойдешь?» Несомненно, Холла вела себя совершенно не так, как прежде. Но лишь услышав эти ее слова, Лоуренс понял, как же сильно он хотел увидеть ее счастливое лицо и услышать радостный голос. Лоуренс ступил в сторону, как ему и было сказано. Однако вместо восторга от встречи с Холо в его сердце вползло разочарование из-за того, что Холо явно была ему не рада. Конечно, Лоурен знал, что виной всему его мечты, так что он ничего не сказал. Однако, совершенно при виде того, как Холо принимает сверху какой-то сверток и не обращает внимания на свой вид, ему стало еще более неуютно. Он понял, что не запереть свои чувства. «Ну что ты спишь на ходу? Вот, это тебе! Бери быстрее и пойдем!» «Что? Эээ, да...» Лоренс почувствовал, как ему в руки впихнули сверток, после чего Холла повлекла за собой в глубь туннеля. В сверке что-то тихо звякало. Похоже, те, кто освободил Хорода, думали забрать что-то из добра, чтобы создать видимость обычного ограбления. Тем временем сверху спустился кто-то еще... И крышка люка захлопнулась. Тоннель вновь погрузился в кромешную темноту. Это послужило сигналом к отправлению. с широким шагом двинулся во тьму. Говорить с хором он был просто не в силах. Этим тоннелем они должны были идти до конца, затем свернуть направо и идти вдоль левой стены, пока снова не упрутся в тупик». Тогда им следовало подняться наверх и залезть в повозку, которая доставит их к другому подземному ходу. По тоннелю они шли молча. Наконец, добрались до нужного тупика. Следуя полученным ранее указаниям, Лоуренс вообрался вверх и трижды стукнул в потолок. Если человек, который должен был уже подъехать в это место, столкнулся с чем-то непредвиденным и не смог выполнить задание... Им придется искать другой путь. Но едва Лоуренс успел подумать о таком возможном исходе, в потолке открылось отверстие, и Лоуренс увидел прямо над собой открытую повозку. Подтвердив, что это он паролем Перион и отзывом «Нумай», Лоуренс пролез через отверстие в мостовой и в полу повозки. «Пока что все идет нормально» сообщил, сидя в повозке, работник гильдии помог Холу забраться внутрь. Он, конечно, знал, что Холл — воплощение волчицы, но тем не менее вид ее волчьих ушек, торчащих из макушки, его шуломил. Впрочем, несмотря на свое изумление, Хон улыбнулся и произнес. Затем он ловко задвинул отверстие в мостовой каменной плитой. «Наши дела всегда тают в себе сюрпризы. Там внизу еще один человек». Все нормально. Ему нужно забрать лестницу и потом подняться в другом месте. Он передаст другим работникам сведения о гильдии Медиоха и затем покинет город. Видимо, гильдия Милона потому и работала с такой невероятной эффективностью, что учитывала все детали и заранее принимала меры на все возможные случаи. Работник положил на место вынутую из пола повозки доску и посмешно пробормотал. Ну что ж, желаю удачи. После чего забрал Лоуренса и Холла их свертки и сошел с повозки. Послышалось Но! Возницы, и повозка двинулась. Пока что казалось, все идет по плану, то есть, все, кроме реакции Холло. Как же хорошо, что ты целая невредима! Лоренсу с трудом удалось выговорить эти слова, не запнувшись. Это, однако, было все, на что его хватило. Холла сидела напротив Лоуренса и слушала одновременно, пытаясь развязать платок у себя на шее и прикрыть ему голову. Затем она вперила в Лоуренса недовольный взор и, поправив самодельный капюшон, наконец-то ответила. «Неужели ты так рад, что я целая и невредима?» Лоуренс едва не ответил «да», но прикусил язык. Из-под только что надетого капюшона на него смотрели глаза, горящие гневом. Может, она плохо себя чувствовала? «Ты, ну-ка, назови мое имя!»